Благодарю, господин лейтенант, сквозь зубы процедил он, дежурный откозырял, с чем и отбыл, а я со смешанными чувствами ступил за ворота. Когда я очутился в сумрачном, пропитанном запахом плесени вестибюле, чувствуя за спиной присутствие желтолицевого майора, сердце у меня ёкнуло. Молча шагали мы вдоль сводчатых коридоров и безлюдных переходов. У каждого поворота часовой, у каждого перехода стальная дверь с решеткой, отпирают, пропускают нас и снова запирают за нами. Мы спускаемся по лестнице все ниже и ниже, проходы меж толстых стен раз от раза делались сумрачнее, промозглый холод становился сильнее, запах плесени чувствовался отчетливее. Куда он меня ведет? Служебных помещений в подвале не бывает? Может, хотят посадить в каземат? Это знаменитая красная цитадель, я о ней наслышан. Для тех, кто попадает сюда, время перестает существовать. Шпионы, бунтовщики, политические авантюристы – все сгинули здесь без следа. И не принято интересоваться исчезнувшим человеком, если известно, что его увезли сюда. Но что им надо от меня? Теперь мы уже шагаем по подвальному коридору, двери по обе стороны которого забраны решеткой. В каждой из таких зарешеченных клеток сидит или стоит по одному человеку, застывшему лицом к стене. Здесь сплошь одиночки для шпионов и изменников Родины. Запах хлорки и давно не одежды все усиливается. Охранники приветствуют начальство, щелкая каблуками – Майор не удостаивает их ответом, да и меня ни словом. Безликие, безымянные узники в рваной одежде пугают своих худобой. У каждого на ногах массивные кольца. Порой слышится позвякивание, Они в кандалах и прикованы цепями. У меня перехватывает горло. Перед нами распахиваются двойные железные двери, а за ними лестница. Теперь начинается постепенный подъем вверх. Что задумал этот молчаливый майор? И тут, наконец, я смекнул. Чего ради нам понадобилось сперва спускаться, а потом подниматься? Неужто в офис можно попасть только через каземат? Верно соображаешь, Оковалок. Майор водил тебя по подвалам, чтобы нагнать страху. Насмотришься на таких бедолаг и на допросе расколешься в два счета. Задумал врать и отпираться, а нет, после такой прогулки по подземным лабиринтам и двух слов толком связать уже не сможешь. Держись, малый, не робей. Я подтянулся, напустил на себя безразличный вид, стараясь внутренне успокоиться. Мы свернули в коридор с с сводчатым потолком. Охранник распахнул перед нами дверь, и мы очутились в небольшой комнате. Несколько офицеров, сидящих там при нашем появлении, вскакивают. Майор знаком велит им сидеть. Посреди комнаты сидит мужчина в разорванной одежде с испуганным лицом и блуждающим взглядом. Щеки у несчастного впалы, руки дрожат. Перед ним в рубашке с закатанными рукавами возвышается дюжи офицер. Другой, сидя за столом, строчит протокол. Жарище в комнате, дышать нечем. Мы с майором шагаем дальше. Я спокоен, словно на уличной прогулке. Замысел их я раскусил. Иду себе, с любопытством разгадываю стены. Майор оборачивается ко мне и удивленно приподнимает бровь. Но Ничего не говорит. Наконец мы добрались до обычного коридора. Стены крашены. В большие окна льется свет. Тут и там картины, таблицы, диаграммы. Майор останавливается у одной из дверей, стучит, заходит. Затем возвращается. «Проходите». Расправив плечи, я захожу – Лицом к двери, записанным столом темного дерева, сидит полномочный правительственный посланник. Вот тут мне по-настоящему стало страшно. Глава 9 Подойдите ближе. Я делаю два шага, кепи, прижатых к боку, щелкаю каблуками. Джон Фаулер! Так точно! Кличка оковалок. Неоднократно судим, известный контрабандист. Родился в Бирмингеме в 1904-м мать Каролина Фидлер, простая работница, голландка по происхождению, отец Густав Фаулер, судовой штурман. Верно? Так точно, ваше высокопредосходительство? Ведь не по бумажке читает, на наизусть шпарит. Казалось бы, такой высокий чин, выше некуда. А она тебе про какого-то рядового знает всю подноготную, и что мать у него была, и на свет его родила, и фамилию законную папашину». Четыре года назад вас вычеркнули из реестра мореходов. По какой причине? Начальник порта загорелся в моем присутствии. Вы избили его? Нет, всего лишь запустил в него горящей лампой. Почему? Он обвинил меня в нарушении санитарных правил. Уверял, будто бы на борту моего судна находится заразный больной. А это была неправда. Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, я не врач. Однако начальник порта утверждал, что тот человек был болен. «Но ведь и он не врач!» Диссерьен смотрел на меня, прищурив глаз. Мощный мыслительный аппарат за фасадом высокого умного лба работал, взвешивая, прикидывая, что это за козявка перед ним.